Глава 20. Мо по входит в соглашение с принцами. Прошло 28 дней отец мой, а на 29-й Чеки во время его беспокойного отдыха приснился сон. Утром он приказал позвать к себе женщин из Краля числом до сотни или более. Некоторые из женщин были те, которых он называл сёстрами. А иные были девушки, ещё не выданные замуж, но все без исключения были молоды и прекрасны. Какой сон приснился Чеки, я не знаю, а может быть, и забыл, так как в те дни ему постоянно снились сны, вся они вели к одному к смерти людей. Мрачно сидел он перед своей хижиной, и я находился тут же. Налево от него стояли призванные женщины и девушки, и колени их ослабели от страха. По одной подводили их к царю, и они останавливались перед ним с опущенными головами. Он просил их не печалиться, говорил с ними ласково, и в конце разговора задавал им следующий вопрос. «Есть ли сестра моя в твоей хижине кошка?» Некоторые из них отвечали, что у них есть кошка, другие, что у них нет кошки, а иные стояли неподвижны и не отвечали вовсе, а не мев от страха. Но что бы они ни отвечали, конец был тот же. Царь кротко вздыхал и говорил, «Прощай, сестра моя, очень жаль, что у тебя есть кошка», или «Что у тебя нет кошки», или «Что у тебя нет кошки», что ты не можешь сказать мне, есть ли у тебя кошек или нет. Тогда несчастную хватали по лочи, вытаскивали из краля, и конец её наступал быстро. Таким образом прошла большая часть дня. 62 женщины и девушки были убиты. Наконец привели к царю девушку, которую змея её одарила присутствием духа. Когда человек спросил, есть ли у неё в хижине кошка, она отвечала, что не знает, но что на ней висит пол кошки. И она указала на шкурку этого животного, привязанную вокруг её стана. Тогда царь рассмеялся, захлопал в ладоши, говоря, что наконец он получил ответ на свой сон. В этот день он более не убивал, да и после также, исключая одного раза, В этот вечер сердце моё окаменело во мне и я воскликнул в мыслях моих: "Да коли и не мог успокоиться". Я вышел из крыля Дугузы, пошёл к большому ущелью в горах и сел там на скале высоко над ущельем. Оттуда я видел огромное пространство, тянущееся на север и на юг, на лево и направо от меня. День близился к ночи, и воздух был необыкновенно тих. Жара днём была необычайная, и собиралась гроза. Как я ясно видел, закат солнца стоял красный, как бы окрашивающий кровью всё вокруг, словно вся кровь, которую пролил Чека, наводнила страну, которой Чека правил. Потом из середины сумерек поднялись огромные тучи и остановились перед солнцем, а оно окружило их сиянием, а внутри их молнии трепетали, как огненная кровь. Тень от их крыльев пала на гору и равнину, а под крыльями царило молчание. Медленно зашло солнце, и тучи собрались в толпу, как отряд воинов, призванных приказанием начальника. Мерцание же молнии было подобно блеску копий. Я смотрел на эту картину, и страх проник в моё сердце. Молния исчезла, тишина всё увеличивалась и увеличилась, пока мне не стало казаться, что я слышу её. Ни один лист не шевелился, ни одна птица не пела, словно вымер мир. Я один жил в мёртвом мире. Внезапно отец мой Блестящая звезда упала с высоты небес и коснулась вершины грозы. При её прикосновении гроза разыгралась. Серый воздух дрогнул, стон пронёсся среди скал и замер в отдалении. Потом ледяное дыхание вырвалось из уст грозы и устремилось по земле. Ано захотила падающую звезду и погнала её ко мне в виде летящего огненного шара. Подвигаясь ближе, звезда приняла облик, и облик тот походил на женщину. Я узнал её отец мой. Даже когда она ещё была далеко, я узнал её. Инка Зацану, явившуюся, как она обещала, на крыльях бури. Всё ближе мчалась она, несумая вихрем. И страшно было взглянуть на неё. Её одежда была молния, молнии сверкали из её огромных глаз, молнии тянулись из её распущенных волос, а в руке она держала огневое копьё и потрясала им на ходу. Вот она приблизилась к входу в ущелье. Перед ней царила тишина, за ней бились крылья бури, гремел гром. Дождь свистел как змея. Она промчалась мимо меня и взглянула на меня своими страшными глазами. Вот она удаляется, она исчезла. Ни слова не сказала она, только потрясла своим огненным копьём. Но мне показалось, что буря заговорила, что скалы громко воскликнули, что дождь прошептал мне в уши слова, и те слова были: "Убей его мопп". Слова эти я слышал сердцем или ушами не всё ли равно. Потом я оглянулся, сквозь вихрь бури и пелену дождя я мог ещё разглядеть её несущуюся высоко в воздухе. Вот кранль дугуза под её ногами, огненное копье упало из её руки на кранль, и оттуда навстречу выскочил огонь. Некоторое время ещё я просидел в ущелье, потом встал и с трудом борясь с разбушевавшейся грозой, направился к кралю Дугузы. Подходя к кралю, я услыхал крики ужаса, раздававшиеся среди рёва ветра и свиста дождя. Я спросил о причине тревоги. Мне отвечали, что с неба упало огнь на хижину царя в то время, как он спал в ней что вся крыша сгорела, но что дождь потушил огонь. Я стал подвигаться дальше, пока не дошёл до большой хижины и увидел при свете луны, которая теперь сияла на небе, что перед хижиной стоял чека, дрожа от страха. Дождевая вода ручьями сбегала по нём, пока он пристально смотрел на своё жилище, тростниковой кровли, которое было сожжено. Я поклонился царю, спрашивая его: какое случилось несчастье увидев меня он схватил меня за руку и прижался ко мне как прижимается к своему отцу ребёнок к привидению получей он втащил меня за собой в небольшую хижину стоявшую рядом бывало я не знал страха мопо сказал чека на мой вторичный вопрос а теперь я боюсь да боюсь так же как в ту ночь когда мёртвая рука балике призвала кого-то кто шёл по лицам умерших. Чего тебе бояться, царь? Тебе, властелителю всей земли? Тогда человек огнулся ко мне и прошептал: "Слушай, мопо, мне снился сон. Когда окончился суд над колдунами, я ушёл и лёг спать, пока ещё было светло, потому что я почти совсем не могу спать, когда мрак окружает землю. Сон мой покинул меня. Сестра твоя балика унесла его с собой в жилище смерть я лёг и уснул но явилось сновидение с закрытым лицом села рядом со мной и показала мне картину мне почудилось что стены моей хижины упали и я увидел открытое место в середине этого места лежал я мёртвый покрытый ранами А кругом мы его трупы ходили братья мои, Динган и Умглангана, гордые как львы. На плечах Умглангана надет был мой царский плащ, а на копье была кровь. Потом во сне моём Мопо ты приблизился и подняв руку, отдал царские почести братьям моим, а ногой ударил мой труп труп своего царя. Потом сновидение с закрытым лицом указало вверх и исчезло. Я проснулся, и огонь пылал на кровле моей хижины. Вот что снилось мне Мопо. А теперь, слуга мой, отвечай, почему мне не убить тебя, тебя, хотящего служить другим царям и воздавать царские почести принцам, моим братьям? и он свирепо взглянул на меня. — Как желаешь, царь, — отвечал я кротко, — без сомнения твой сон не предвещает добра, а еще худшее предзнаменование — огонь, упавший на твою хижину. А все же... И я невольно остановился, придумав хитрый план. На следующие вопросы царя отвечал намеком на возможность убить принцев, Если призвать отряд убийц, находившийся в дне пути отсюда. Если бы даже все слова, произнесённые тобой, были ложью, эти последние слова истина, сказал Чека. Ещё знай, слуга мой, если план наш не удастся, ты умрёшь не простой смертью. Иди. Я знал прекрасно, отец мой, что Чека осудил меня на смерть, хотя сначала посредством меня хотел погубить принцев. Но я не боялся, так как знал и то, что наконец наступил час Чеки. Ночью я пробрался в хижину принцев и сообщил им об угрожавшей опасности. Оба принца задрожали от страха, узнав о намерении царя убить их. Тогда я рассказал им что побудительную причиной к убийству послужил сон Чеки. Тут вкратце я передал и его содержание. — Кто надел царский плащ? — спросил Динган тревожно. — Принц Умглангана, — отвечал я медленно, нюхая табак и следя за обоими принцами через край табакерки. Тогда Динган, мрачно хмурясь, взглянул на Умглангана, — Но лицо Умглангана было подобно утреннему небу. "Чей киснилось ещё вот", что продолжал я, "будто один из вас, принцы, завладел его царским копьём?" "Кто завладел царским копьём?" спросил Умглангана. "Принц Динган. А с копья капала кровь." Так до лицо Умгланганы стало мрачно, как ночь, а лицо Дингана прояснилось, как заря. Снилось ещё чеки, что я Мопо, ваша собака, недостойный стоять рядом с вами, приблизился к вам и воздал вам царские почести. Кому воздал ты царские почести, Мопо, сын Македамы, спросили в один голос обо принца. Я воздал почёсти вам обоим, о двойная утренняя звезда, принцы зулусов. Тогда принцы взглянули по сторонам и молчали, не зная что сказать. Они ненавидели друг друга, однако опасность заставила их забыть вражду. "Нельзя ли подняться теперь и напасть на чеку?" спросил Динган. "Это невозможно", отвечал я. "Царя окружает стража. — Не можешь ли ты спасти нас, Мопо? — простонал Умглангана. — Мне, сдается, у тебя есть план для нашего спасения. — А если я могу вас спасти, принцы, чем наградите вы меня? — Награда должна быть велика, потому что я устал от жизни и не стану изощрять своей мудрости из-за всякого пустяка. — Нет. Тогда оба принца стали мне предлагать всякие блага, каждый обещая более другого, подобно тому, как два молодых соперника засыпают обещаниями отца девушки, на которой оба хотят жениться. Я слушал их и отвечал, что обещают они мало. Пока оба не поклялись своими головами и костями своего отца Сен-Цан-Гаконы, что я буду первым человеком в стране после них царей» и стану начальником войск, если только укажу им способ убить Чеку и стать царями. После того, как они дали клятву, я заговорил, взвешивая свои слова. В Большом Краале за рекой принцы живет не один полк, а два. Один носит название убийц и любит царя Чеку, который щедро одарил его, дав им скота и жен другой полк зовут пчёлы и он голоден и хотел бы получить скота и девушек кроме того принц умглангана начальник этого полка и он любит его вот мой план вызвать пчёл именем умглангана а не убийц именем чеки нагнитесь ко мне принцы чтобы я мог сказать вам два слова в уши Тогда они нагнулись, и я зашептал им о смерти царя, и в ответ сыновья Сенсангаконы кивали головами как один человек. Потом я встал и выпал из хижины, как и вполз в полсу в неё. Разбудив верных ганцов, я послал их, эти быстрые исчезли в мраке ночи.